не желая напомнить ему о своих былых правах на нее. Ван Ремпиден прищурился на Арус Рубера и пыхнул дымом через стол прямо ему в лицо. «Вы слишком любопытный милейший. Пристали ко мне, как банный лист. О моих делах можете не беспокоиться. И не называйте госпожу Кавальтини Центрой». понял, что зашел слишком далеко. Он смутился, отвел глаза и остановилась на цементированном стену аквариуме, откуда на него лениво таращили глаза вуали хвосты. Окей. Ладно, шеф, понял. Мне все равно надо быть на чеку. А с этим в первую очередь, подумал Ван ренталин И Айгрубер понял, о чем тот думает. Ван ренталин взглянул на часы. Калантин не заставляла себя ждать. Виски приглушила его волнение и гнев, но потом он все-таки посмотрел на Хаймара, который до сих пор даже не удостоил его взглядом, что-то записывал на листке бумаги. бумаге. Ван Рентелин почувствовал, как в нем снова закипает гнев. Почему же этот тип до сих пор еще здесь? Уж не собирается ли он, отвезти певицу домой и сыграть в его присутствии роль нежного возлюбленного? Из холла, держа на руке норковое манто, появилась гардеробщица. Она прошла в угол бара, где сидела еще одна парочка, которую Иван Рентелин раньше не заметил. Предвидница в обществе довольно молодого человека, с бледным лицом и в очках, в темной и толстой роговой оправе которые, вероятно, должны были придать ему солидность. Когда они, уходя, проходили мимо столика Ван Ринтеллена, очкастый, явно смущенный, слегка поклонился генеральному директору. «Спокойной ночи, сэр!» — прогремел по упустевшему бару голос Айгрубера. «И он тоже, шеф!» Ван Ринтолин проводил танцовщицу глазами. «С каких это пор эти двое вместе?» — удивленно спросил он у Надя ломал так ее наконец сегодня. Надь был рад, что подвернулась тему потрепать языком. этот манжетник подкатывает не с тех пор, как она здесь выступает. Доктор Хоберг, генеральный секретарь ХДС, безгранично преданный министру, был обязан этому прозвищу своими почти неизменными белыми манжетами, которые всегда на несколько сантиметров выступали из-под рукавов Смоклинга. «Ну, какой-то не распалить ее!» — набросил Айгрубер. Ему ли было не знать, если они были знакомы уже много лет, и еще будучи начальником эскорта в одном и том же отделении Союза гитлеровской молодежи, верой и правдой служили своему фюреру. А теперь Хуберг был начальником Айгрубера, правда, только по части выгодных сделок в Союзе молодых. «Как все мы связаны!» Невидимыми нитями друг с другом и с Третьим Рейхом, подумал Ван Ринтелин. Огромная, прочная паутина, разорвать которую американцы почти и не пытались. Верность доверность, да верность, так кажется, говорили те годы. Каждый знает что-то о другом. Каждый пытается потянуть другого за собой. С временами, правда, Это тайное социаловещество могло и обременять, или даже быть опасным. Впрочем, у генерального секретаря были основания искать утешение у этой холодной блондинки. Он тоже попал в тяжелое положение, хотя за его спиной стоял могущественный министр. Доктора Хоборга обвинили в том, что на процессе, начавшемся в судах еще несколько лет назад, И расследовавшим злоупотребление во время передачи концессии Быварского казино, он солгал под присягой. За этим самым одного коммерсанта, который вносил в военную кассу ХДС большие суммы. А как раз сейчас, перед выборами, прокурор потребовал, чтобы депутата Бундестага доктора Хоберга лишили депутатской неприкосновенности. Это не было случайностью. Иван Ренделен подумал, что в случае необходимости Хобергу следует помочь, хотя бы чтобы насолить Хаймеру, который пытался выключить Хоберга из игры, в то время как последний всеми правдами и неправдами стремился поставить Хаймеру ножку. Было уже почти половина третьего, когда наконец появилась твои. Она уже разгромировалась. У нее были болтающиеся фланелевые брюки и мешкообразный пуловер, доходивший почти до колен. Ван Рентелен и поделились и поцеловали ей руку. Она повалилась в кресло и протянула руку к Фредди. У него же был приготовлен напиток, который она каждый вечер пила после концерта — томатный сок с длинном. Когда она еще путалась с американцами, и Айгрубер сводила ее с теми, с кем нужно, пила она безо всякой меры и честно напивалась до бесчувствия. Начав делать карьеру, она сразу же положила этому конец и решительно избегала напитков и ночных попоек. Да ведь и работа почти не оставляла ей времени для этого. Она стала солидной и тщеславной, и с ее именем не связывались больше никакие скандалы. А если она и возмещала упущенное у себя на дому, тогда этого никому дела не было. Вот прижал кончики пальцев к рту и издал какие-то чмокающие звуки. Он был похож на ожиревшего, похотливого фазана. — Изольда, сегодня вы опять были, в общем, высший класс. И какой же я олух, что я так благодушно отпускаю вас в середине месяца. Брось трепаться и не разыгрывай себя шефа, — злобно бросила Кавалькини. Оскорбленный Надь замолчал. Он знал по опыту, что так будет лучше. В последнее время Кавалькини стала чрезвычайно нервной и раздражительной. И когда она начинала собачиться, как некогда кресценция Молсбехлер, это значило, что она собирается поднять шум, и раздражать ее не было смысла. Ван Ринталин терпеть не мог, когда она заводилась. «Веди себя приличнее», — упрекнул он ее. Но она не обратила внимания на упрек и лишь спросила. «Ты привел что нужно, и Он сделал смущенное лицо. Извини меня, Ценца, я все оставил дома. Мы заработались в моем бюро далеко за полночь. Ее лицо сразу же как-то странно изменилось, у рта появилась резкая складка, состарившая ее на несколько лет. Вот плевать на это, не сдержалась она. Ты мне твердо обещал уладить дело до моего отлета в ум. Мы же договорились. Ее голос был ровным, пронзительным и мелодичным